для их скорейшего отъезда в СССР. Документы внешней политики СССР. Москва, 1971 год, том 17, страница 150. Энергичные шаги советского правительства позволили вырвать болгарских товарищей из рук гитлеровцев. Затем они были переправлены в Советский Союз. С первого же дня прихода Гитлера к власти началась борьба между дипломатией советского государства и дипломатией нацистской Германии, как составная часть глобального противоборства между социализмом и фашизмом. Видная роль в этой сложной дипломатической схватке отводилась советскому полпредству на Унтерден-Линден. В те дни атмосфера в Берлине становилась все более наэлектризованной, нервозной. Как сообщал Москву советский полпред, после поджога Рейхстага фашисты стремились сделать невыносимой жизнь для советских граждан Германии. С подстрекательскими речами не раз выступал сам Гитлер. 3 марта 1933 года советник нашего полпредства Александровский заявил в Министерстве иностранных дел Германии в связи с произнесенной накануне речью рейс-канцлера, «У меня нет указаний Москвы реагировать на эту речь, и я не хотел бы в данной беседе предвосхищать высказывания моего правительства, которое она сделала бы по этому поводу». «Однако уже сейчас нельзя не обратить внимание Министерства иностранных дел», продолжал советник, «на то, что вчерашняя речь рейхсканцлера вызвала у полпредства определенные опасения». Манера, характер и резкость нападок, с каковыми рейс-канцлер обратился против нашей страны, могут послужить в нынешней нервозной и напряженной атмосфере в германской столице предлогом для находящихся в городе безответственных элементов, чтобы выступить против советских граждан, учреждений и даже против торгового представительства или самого посольства, и тем самым поставить под угрозу отношения между нашими странами. Документы внешней политики СССР. Москва, 1971 год, том 16, страница 141-142. И действительно, уже через несколько дней в советском доме на Унтерден-Линден стало известно, что ночью отряд СА проник в квартиру председателя Дерп йенка И произвел там обыск. Был сделан также обыск у сотрудника журнала «Культура и техника» Третлера. Советский полпред писал Москву. «Я стремлюсь создать спокойную обстановку, борюсь со всяким проявлением нервозного состояния среди всех советских работников. Надеюсь, мне удастся добиться этого, тем более, что до сих пор нам удавалось отбить все атаки, направленные против советских учреждений и советских граждан». Вчера ночью Гитлер произнес скучную, нудную, истерическую речь, но уже СССР не касался. Из других писем вы знаете, что нации организовали несколько концентрационных домов, как здесь в Берлине, так и в других городах. Нации первоначально ведут арестованных ими в эти помещения и избивают зверски. На улицах встречаются трупы молодых людей. Среди населения господствует боязнь и трусость. Однако рабочие, особенно коммунисты, оправились от первого своего испуга и начинают активные действия, правда, пока еще в малых размерах. В Кёльне была демонстрация из 500 рабочих. Документы внешней политики СССР, том 16, страница 162. Спустя некоторое время посол Германии в Москве Дирксен был вызван к Народному комиссару иностранных дел СССР, который в резкой форме выразил протест по поводу массовой травли в Германии всего, что носит название, советского. Дирксену было передано следующее заявление. Господин посол, вероятно, читал в советских газетах о многочисленных бесчинствах, совершенных германскими официальными и неофициальными властями, как в отношении советских отделений торгпредства и других хозяйственных организаций, так и советских граждан. Эти бесчинства приняли такие размеры, которые не позволяют больше третировать их как